Глава 11. Миссия выполнена, объявляет Бетти с порога гостиной. Входит шлёпая босыми ногами и победно подтрясая красным пластмассовым ведром. Глобья, молоко, одно яблоко, вишницей и 15 конфет. Кстати, спасибо тебе, Нет. Три пальца в рот и, пожалуйста, мой желудок пуст. Я готова к наркозу, а у нашей немочи одним поводом для ворчания меньше. Хотите проинспектировать? Выбора у нас нет. Выполнив свой долг, мы с ней дом обмениваемся взглядом, который плавно перерастает в улыбку. Самоотверженность, какой бы это ни добивается своей дозы, внушает невольное уважение. Скажи мне, кто пару дней назад, что я окажусь в скрипучем фермерском доме и буду распаковывать медицинские принадлежности на пару с климатологом из Брезбейно в комнате, где убившая собственную мать девчонка похищении, которые подозревают меня. Скоро подвергнутся незаконной электрошоковой терапии. Вряд ли бы я поверила. Но вот она я с недомрапопортом в тесной затхлой комнатки, окружённая коробками и кусками пузырчатой плёнки. Чуть раньше, когда сумерки ещё не сгустились, я смотрела в окно на яблоню, растущую посреди лужайки, за рощей высокой травой с кисточками ворсянки и мерцающими монетками лунника, и вдруг вспомнила со от отца, а потом и его самого. И мне так отчаянно захотелось его увидеть, что я готова была все бросить и помчаться к нему, забрать его из дома престарелых и привезти сюда, просто потому, что я плоть от плоти его, и мне одиноко. Аппарат для Эшате – квадратный ящичек, похожий на тот, которым пользовался в Оксмите доктор Эхмет. Под моим руководством Нед застелил низкий диванчик. «Спасибо, Беттани», – говорю я, кивая на ведро. А теперь пойди и вылей, желательно в унитаз, а не кому-нибудь на голову. Придёт время, мы тебя позовём. Помимо благополучно разрешённого вопроса о содержимом желудка Бетти, главной моей заботой в истекшие пару часов была игра в прятки с физиком. Упиваясь счастьем и мукой его отсутствия, смотрю в окно. Осенний вечер с приближающимися фарами. А вот и наш человек. Объявляет нет У входной двери Кристина Йонс дотир с кислым выражением лица и физик, чей во взгляде я упорно избегаю, приветствуют гостя, высокого худого мужчину в джинсах. Предлагаю обойтись без имён. Быстро говорит нет, проще для всех. Анестезиолог так молод, что его можно принять за студента. Длинные светлые волосы свисают до плеч, подчёркивая острые черты лица. болезненная бледность которого свидетельствует о долгих часах, проведённых в помещениях с искусственным светом. В его облике чувствуется некая смутно знакомая уязвимость. Прибывший кривит уголки губ, приветствуя неловко застывших хозяев. Кристин в особенности выглядит так, будто мечтает провалиться под землю или под воду к своим замороженным молекулам. Мне её почти жаль. На втором этаже часы отбивают 6. «Ну, не будем вам мешать», — говорит Фрейзер Мелвиль. «Если что, зовите». «Ваша пациентка?» — спрашивает анестезиолог. «Киваю». «Тогда попрошу вас остаться. Предупреждаю вас сразу. Я пробуду здесь ровно столько, сколько потребуется для процедуры. И еще, не обижайтесь, но я намерен забыть, что когда-либо сюда приезжал». «Вы вроде бы говорили, это наш человек?» «Спрашиваю я у Неда». когда Кристина Йонс дотир улезнула на второй этаж, а физику вёл врач в наш полевой лазарет. Да, но это не значит, что наше затея ему по душе. Как же вы вообще его уговорили? На это вводят глаза. Приоритеты изменились. Нас ждёт много трудных решений, и не все из них окажутся безупречными в моральном плане. А вы покрутились среди политиков, как я погляжу. Что вы собирались дальше сказать? Цель оправдывать средства. Молчание. Вздыхаю. Мне понадобятся фотографии всех четырёх вышек, чтобы сразу же показать их Беттани, надеюсь, она заметит недостающую деталь. Желательно качественные, из других ракурсов, если найдёте. Ясно. Пойду позову нашу принцессу. Скорее появляется Беттани, босаногая, взлохмаченная, со свежими бинтами на руках. Она явно рвётся в бой. Не взирая на мои протесты, хватает ручки коляски и, пули промчавшись по коридору, вталкивает меня в комнатку, где нас ждёт медик, которого она приветствует коротким: "Hello, doc!" И сияющей улыбкой. В ответ тот посылает ей полный скорби взгляд и молча смотрит, как она устраивается на диванчике, фальшиво мурлыча под нос и сдирая корочки с незабинтованных участков рук. Я часто задумываюсь, что именно привлекает людей к профессии, в которой требуется так безошибочно чувствовать границу между сознательным и бессознательным, между бытием и смертью. Частые самоубийства в их среде, вряд ли это списывать на доступность орудия, но что-то в этом юноше подсказывает: причина гораздо сложнее. Об этом не человек с улицы собирается поджарить ей мозги в ходе процедуры. воздействие, которое до конца не изучено. А она рада-радёшенька. Абсолютное доверие одной, абсолютная власть другого и полное отсутствие каких-либо уз между ними. Весёленький эмоциональный контракт. Ничего не скажешь, думаю я, наблюдая за тем, как он поправляет положение стоящего на журнальном столике ящика. Анестезиолог подносит к её губам резиновый кляп и бета не с несвойственным ей послушанием широко открывает рот. Её голые пятки вымозаны, кажется, в земле. Медик косится на повязки, но не задаёт ни единого вопроса ни о причине травмы, ни о том, что она вообще здесь делает. Готова? спрашивает он. Бытонь кивает. Для обоих происходящее рутинная процедура. Он прикладывает маску, накрыв рот и нос бытонье, затем влажной губкой протирает ей виски. Через какое-то время её веки смыкаются. Анестезия подействовала. Жду затаив дыхание. Медик запускает таймер и прижимает электроды к её вискам, но через несколько секунд недовольно хмурится. Её мозг выработал сопротивляемость. Бормочет он. Таймер отсчитывает секунды: 5, 6. Откуда вы знаете? Я думала, мышечные релаксанты и наркоз для того и применяют. чтобы реагировал только мозг. Мельчайшие внешние признаки есть всегда, а я их не вижу. Говорю вам, аппарат работает нормально, но толку нет никакого. 10 секунд истекли. Он убирает электроды. Беты не по-прежнему не шевелится, и даже пальцы на ногах не поджимаются, будто побеги папоротника. Где-то в глубине дома звонит телефон. Попробуйте ещё раз, шепчу я. Подольше. Губы медика превращаются в тонкую неодобрительную линию. Дважды за день рискованно. Вы же говорите, её мозг не чувствителен, и потом все пациенты разные, верно? Вид у него раздражённый. Пусть придёт в себя, тогда я и приму решение. 2 минуты спустя веки бытыни начинают трепетать, и она распахивает глаза. Снимаю маску. Вокруг рта остаётся розовый след, будто гримаса печального клоуна. Нихира у вас не вышла. Мычит она сквозь резиновый кляп. Её лицо обвисло и странно перекосилось, на лбу выступила испарина. Даже волосы кажутся грязными, как будто электричество выжило из неё все соки и каким-то образом перенесло её на несколько лет в будущее. Она выплёвывает кляп. Давай ещё раз. А не как сейчас, придурок. а нормальную дозу 30 секунд. Моргнов, анестезиолог, отвечает мне: 20. После чего закатывает рукава, подбирает резиновый кляп и принимается обтирать его бумажным полотенцем. Наблюдая за его действиями, я вдруг замечаю на его руках следы уколов, и только теперь зависимость, о которой я должна была бы догадаться с самого начала, расstalkивая соседей, встаёт на своё место в картине событий. Мало, возражает Беттине, уже уплывая в забытьё. И вообще, что ты за доктор? Он быстро затыкает ей рот резиновым кляпом. Доктор, который боится, что его лишат права практиковать, продолжаю я, дождавшись, пока глаза Бетти не закроются. Он холодно улыбается. Уже нет. Я свой отбоялся. Лицензию у меня отобрали ещё в прошлом году. И это я должна была сообразить сама. Придётся вам назвать и причину. Пожалуйста, говорит он, проверяя положение регуляторов на металлическом ящике. Я убил пациента. Боже правый. Таким же аппаратом? На секунду задумывается. Нет, тот был посремений. Значит, он умер во время электрошока? Я слышу, как панически взлетает мой голос. Он смотрит мне в глаза. А что, у этих ящиков есть и другая функция? Да, но одного раза с меня хватит. Двадцать секунд максимум, на что я соглашусь. Свою позицию я высказал изначально. А если снова осечка? Что тогда? Думаю я. Хотите, чтобы я остановился? Нет. Говорю я, презирая себя и его. Раз уж вы здесь, делайте свое дело. Он жмет на кнопку И мы оба затейваем дыхание. Пальцы на ногах быто не слегка подёргиваются, но этим всё и ограничивается. И только к концу, когда 20 секунд почти истекли, она издаёт еле слышный звук, тихий вздох, предвестник стона. Думаете, подействовала? Медик встаёт, проверяет мобильник, хлопает по карманам, а затем направляется прямиком к двери. А это выяснять уже без меня. Стойте. Говорю я: "Послушайте, вашего имени я не знаю. Если меня спросят, то я вас в глаза не видела. Оборудование не ваше. Полиция вас никогда не найдёт. Если окажется, что эффекта снова не было, попробуйте ещё раз. По-моему, вы меня не слышали". Говорит он, стоя в дверях. "Я уже всё объяснил. Я убил человека и должен с этим жить. Это не значит, что я готов повторить ту же ошибку". Пожалуйста, останьтесь хотя бы пока он уже вышел. Я знаю, что догонять его бесполезно, решение принято и таково условие его сделки с Недом. А главное со своей совестью.